Глава 9. Что там твой командир сообщил? поинтересовался Черный Иванов. Не нашли они своего крота. Ищут. Я тут подсказал вариант поиска через хакеров первой группы. Полковник, кажется, за мысль ухватился. Ну, хакеры тоже не всё могут. Если человек не пользуется в своих действиях компьютером, то никакой хакер не поможет его определить. Да, товарищ полковник, из двух подозреваемых один вообще на компьютере не работает. Он ждёт, когда из декрета выйдет его служащее, чтобы оцифровать документы, а пока они в бумажном виде хранятся. Радивалов не стал называть ни должностей, ни звания, ни фамилии одного из подозреваемых и сделал это умышленно. Зачем бросать на человека тень, а если он ни в чём не виноват? Но «Ну вот видишь, согласился полковник. Здесь ни один хакер не поможет. Хотя это тоже не факт. Знавал я одного мудрого офицера из ФСБ, так он умышленно на работе только одним пальцем по клавиатуре давил. И постоянно у него на рабочем компьютере сбои были, которые он сам и организовывал. Просто человек не хотел, чтобы его заставляли лишнюю работу делать. А дома у него у каждого члена семьи по компьютеру было. Человек оказался чрезвычайно хитрый. Ну, не предатель, слава богу, но не хотел на себя дополнительное брать. Может, та же история и с вашим сотрудником? Ну, все может быть. не возразил капитан. Дохме и мима колонна добралась быстро и без происшествий. Сначала выехали на грунтовый насыпной тракт, пару километров проехали по нему, добрались до поворота на российскую военно-воздушную базу, и тогда Ариф Салман показал пальцем на продолжение насыпного тракта. Той дорогой мы уже дважды с вами ездили, товарищ капитан. И трижды нарывались на засады. Трижды за две поездки. Ну, на мой вкус это излишне многовато. Хотя засада засадой розьнь в Сирии почему-то не любят фугасы на дороге выставлять. А у нас, например, на Северном Кавказе всегда ставят фугас, транспорт взрывается, потом его расстреливают. Так, мне кажется, вернее получается результат достичь. Ну там на Кавказе у всех главная цель убить. Здесь же я слышал, убивают не всегда. Раньше и у нас фугасы ставили, закивал Салман. Да и сейчас порой, ну, бандиты тоже разные бывают. И цели у них разные. Одни действительно хотят убить, вторые могут вообще не убивать, если им просто грабить разрешат. Кто грабит, фугасы не ставит. А то ещё автобус загорится, всё сгорит и взять будет нечего, им этого не надо, им надо детей накормить. Звучало это так, будто Салман оправдывал бандитов. Слишком много жалости было в его голосе, но это казалось даже нормальным. Салману было жалко, как понимал Радиолов, не самих бандитов, а их голодных жён и детей. Капитан Радиолов давно уже заметил, если что-то конкретное в его жизни начинается, то длится это обычно долго. Иначе говоря, работает эзотерическая истина подобное притягивается подобным. Как группа волкодавов наладила связь с морской пехотой, остановившись по приезду в Тартус в их казарме, так эта же связь продолжилась и с мимими. Только там морские пехотинцы жили не в трёхэтажной казарме, а в палаточном городке, расположенном в стороне от лётного поля. В одной большой палатке помещалось как раз одно отделение морских пехотинцев. Точно такую же отдельную палатку выделили под нужды всей группы волколадов, и места хватило. Неудобство заключалось в том, что сами морские пехотинцы держали своё оружие в отдельной палатке, где постоянно дежурили трое вооружённых часовых. Там была выставлена специальная для полевых условий сделанная оружейная горка, где оружие имело постоянную прописку. А бойцы частной военной компании доверять своё оружие кому-то на хранение не намеревались и потому решили всегда держать в палатке одночасового. Был ещё другой выход из ситуации: оружие постоянно носить с собой. Это не слишком обременительно, учитывая то, что надолго задерживаться в Хмеймиме, в Олкадаве не намеревались. Однако, если простым бойцам пришлось бы носить только автомат и штатный пистолет, то снайперам, которым и пистолет, и автомат заменял пистолет-пулемет ПП-2000, пришлось бы оттягивать себе плечи еще и тяжелыми и длинными снайперскими винтовками, что не очень-то и удобно. А старшим лейтенанту Ласточкину пришлось бы носить и винтовку «Сумрак», и особенно тяжеленную винтовку «Корт». Вес, который даже без патронов составлял 12,5 кг, а с тяжёлыми патронами ещё больше. И огнеметчикам тоже пришлось бы на себе носить свои нелёгкие специальные рюкзаки. Но ну, огнеметчики парни физически крепкие. А вот что касается снайперов, то им официально, как и сапёрам, запрещается поднимать вес более 25 кг, чтобы перенапряжённые мышцы не мешали потом в боевой работе, чтобы руки не дрожали. И потому предпочтительным оказался первый вариант с постоянным часовым в палатке. Где-то неподалёку комендант палаточного городка капитан-лейтенант флота Соколовский поселил Ярифа Салмана, вернее, не поселил, а подселил к местным сирийцам, обслуживающим аэродром базы воздушно-космических сил. У них как раз одна палатка была, не полностью заселена. Полковнику Черноиванову была предоставлена отдельная палатка. по соседству с узлом связи и рядом с другими старшими офицерами. Таким образом, места хватило всем. Бойцам морской пехоты, что ехали в сопровождении автобуса, разрешили заехать на БМП прямо в палаточный городок, где предоставили палатки и время для отдыха перед обратной дорогой. Бойцы, впрочем, долго не отдыхали, чтобы успеть засветло вернуться на свою базу в Тартус. Перед тем, как уехать, старший сержант, заглянув в палатку к Волкодавам, поинтересовался, не будет ли поручение в Тартус. Поручения не было, была только благодарность за отличную работу по уничтожению засад. Радиолов на прощание пожал старшему сержанту руку, а тот назвал командира группы капитаном, показав, что звания Волкадавов в Тартусе не для всех были неизвестны, даже среди солдат. Ариф Салман уже сбегал в хозяйственный блок и договорился о бане для группы. Едва Волкадавы успели помыться и ещё сидели в предбаннике, Как позвонил полковник Чернаев Иванов и поставил радиоологу в известность, что ему звонили из Москвы. Самолёт уже грузится, полетит как обычно через Иран и Ирак и будет в Мемиме в час 26 минут. Этим же рейсом прилетит Сигалетов, младший сержант научной роты, которого зовут Лёва, и с которым Волкодавом придётся вместе работать, чтобы бойцы лучше познакомились с Сигалетовым. В палатку группе будет поставлена ещё одна кровать, где младшему сержанту и предложат устроиться. Не стеснит? спросил полковник Радиолов, коротко глянув на старшего лейтенанта Апарина и лейтенанта Крамолова, которые даже в придбаннике продолжали недавно начатую партию в шахматы и так увлеклись игрой, что могли бы, по мнению командира, даже на выстрелы не среагировать. Не стеснит, товарищ полковник, особенно если он умеет в шахматы играть. Вот насчёт любви к шахматам, честно говоря, не выяснял ситуацию. Не догадался как-то. Ну ладно, коли договорились, тогда после бани отправляйтесь отдыхать, а к прилёту самолёта я вас подниму. Предварительно позвоню. Засыпать по приказу собственного организма умели все волколадавы. А организм даёт приказ после получения приказа от командования. Поскольку в данной операции бойцами группы опять командовал полковник Черный Иванов, его приказы был сразу выполнен. Но сон, как обычно, не превышал 4 часов. Это тот минимум, который рекомендуется медициной, чтобы организм бойца восстановился и обрёл новые силы. Такой график сна и бодрствования соблюдался даже дома, когда бойцы находились в семейном кругу. Все авокадавы прекрасно знали, что излишний отдых плохо скажется на самочувствии, потому что он нарушает наработанные ритмы жизни. И так совпало, что через 4 часа, когда все проснулись, И отправились в отгороженный в палатке угол, где на тазиком висел один на всех умывальник. Капитану Рудиолову позвонил Черный Иванов. "По подъём, капитан. Успели отдохнуть? Только что подняли старший полковник, приступили к умыванию. Я вот уже умылся, осталось одеться. Через 10 минут я подъеду за вами. Будьте готовы. На звук двигателя можете сразу выходить. Если при вас принесут ещё одну кровать с постельными принадлежностями, не удивляйтесь, это для младшего сержанта Сигалетова." Понял, товарищ полковник, будем готовы. Радиолов быстро заправил постель, оделся сам и голосом подогнал остальных волкодавов: "Пышевелевайтесь, Черноиванов скоро выезжает, едем встречать самолёт". Дневальным остаётся лейтенант Крамолов. Старший лейтенант Апарин, если желает, может остаться с ним. Тут должны ещё одну кровать поставить для оператора РЭБ. Что надо будет, сделаете. В шахматы желательно не играть. Однако Взглянув на оставшихся офицеров, капитан всё-таки сжалился. Хотя это и не категоричный приказ. Если играть всё же будете, а внимательности не забывайте. Раньше времени кровать для младшего сержанта Сигалетова не принесли, а автобус уже прибыл. Тот же самый старенький, на котором добирались от Тартуса до Хемимима, а до этого от Кафрзита до Тартуса Полковник Чернаев Иванов сидел на уже привычном для себя месте, спиной вперёд, предоставив весь салон куслугам Волкодавов. У каждого из них тоже было собственное место, куда все и расселись. "А шахматисты что?" спросил полковник, показывая, что его внешне полусонное состояние является обманчивым. Он всё видит и всё помнит. "Оставил их партию завершать. Дневальные уже не играют. Немного ли два дневальных на такую маленькую группу второго специально оставил?" помогут кровать для младшего сержанта поставить. Во внутренние дела группы Черный Иванов не вмешивался, он не вмешался бы даже в том случае, если бы Родионов оставил двоих офицеров доиграть партию в шахматы. Группы командует Родионов, и им лучше знать, кто и что обязан делать. В автобусе было пыльно, как и на пыльной дороге, что вела на базу военно-космических сил. Но внутри базы пыли не было, хотя бетон, прогревшийся за день до горячего состояния, старательно отдавал свое тепло воздуху и делал это активнее, чем обычно делает песок пустыни. А когда с бетонной дороги выехали на асфальт аэродрома, к горячему воздуху добавилась еще и естественная асфальтовая вонь. К счастью, асфальта здесь было несравненно меньше, чем бетона. По асфальту пришлось доехать только до будки КПП, где Черноиванов вышел и поговорил с дежурным мичманом, который что-то объяснил полковнику, и показал пальцем то ли на карте, то ли на чертеже в своих документах из кожаного планшета, после чего Черный Иванов вернулся в автобус и сказал водителю куда ехать. Оказалось, встречаемый самолёт уже стоял на стоянке в том же месте, где недавно стоял самолёт, на котором в группу прибыло пополнение в виде двух снайперов, лейтенанта Сергеева и лейтенанта Югова. Выгрузка из самолёта уже началась, Ею руководил высокий и тощий человек в военной камуфлированной форме, точно такой, как новая форма волкодавов. В ночном полумраке его было почти не видно. Впечатление складывалось такое, что это некая тень, появившаяся под крылом самолета непонятно откуда. Капитан решил, что новые костюмы им прислали не напрасно. Остановив автобус, полковник вышел, поговорил с этим человеком, который оказался младшим сержантом, и вернулся в автобус. Сразу приказал радиолову «пошли двоих багаж из самолета забрать. Сигалетов покажет». Капитану даже приказывать и посылать кого-то не пришлось. Ближе других к двери сидели Ласточкин и Корошко, а они сразу и вышли. Сам радиолов автобус так и не покинул. Вскоре старший лейтенант с лейтенантом вернулись. Каждый нес на плечах по объемному рюкзаку, наполненному чем-то угловатым. Третий рюкзак оставался на плечах младшего сержанта. который вошёл в автобус следом за офицерами. Не слишком ли много вещей для одного человека? Познакомившись с Сигалетовым, парнем ещё достаточно молодым, худощавым до иссушенности, и пожав ему руку, спросил Радиолов: "Люди с семьёй на курорт едут, меньше с собой берут". "У меня личных вещей почти нет, только аппаратура", сообщил младший сержант. "Всё забрали?" поинтересовался полковник Чернеиванов. "Всё. Ответил младший сержант по-граждански, тогда как военнослужащий обязан был сказать так точно, товарищ полковник. Всё. Но капитан Радиолов уже давно слышал, что бойцы научных рот, по сути дела, являются гражданскими лицами, и спрос с них в отношении уставных отношений небольшой. С них следует спрашивать только за их профильную работу. Понимал это, видимо, и полковник, который на ответ никак не отреагировал. Поехали, распорядился Чернаев и добавил что-то на арабском языке, обращаясь уже к водителю. Назад в палаточный городок ехали, уже не заезжая на асфальт и не дышали горячими испарениями битума. Когда автобус остановился против палатки, вышли все, кроме полковника. Радиолов выходил, как обычно, последним, и полковник задержал его за рукав. Алексей Теренчь. Как младшего сержанта устроишь? Возьми его и тех, кто с тобой на операцию пойдёт, и мне позвони. Я машину за вами пришлю. А остальные? Ты же не хотел лишних задействовать, передумал? Никак нет, товарищ полковник, не передумал. Только остальных я планирую в прикрытие выставить на случай преследования. Понятно, прежний вариант. Я с этим уже знаком. Только ты тоже учти, нужно так отработать, чтобы преследования не было, чтобы американцы никак не смогли подумать на нас. Всё, что они благодаря кроту в кавычках сейчас знают о твоей группе, это то, что группа выступает в прикрытии комплекса МРЭБ Красуха-4. Красуха будет и в самом деле работать, но в другом месте. Хотя и сюда будет доставать. Они с сильным прикрытием в настоящий момент уже выехали к месту работы. А здесь ты должен всё это творить чисто, без помарки. В крайнем случае уничтожить всё и всех, так чтобы следа не осталось. И никому было даже намёк дать. Для того тебя огнемёты и выделили. После работы шмеля никакая экспертиза ни хрена понять не сможет. Ну, мы постараемся. Тем не менее, прикрытие гарантирует нам безопасность. Как знаешь, но прикрытие ты сам потом выставишь, решишь, где тебе удобнее. И я в прикрытии тоже пойду, как на первой операции. Кровать для младшего сержанта уже поставили и даже постель застелили. Погода ещё стояла тёплая после жаркого дня, но вы знали, что к рассвету резко похолодает. И потому два дня вальных наготовили дров для печки, хотя стандартную буржуйку ещё не затопили. Но сделать это было недолго. Рядом с печкой лежала целая кипа картона и бумаги, и стояла пластиковая бутылка с жидкостью для розжига печей. Зная, что дрова в селе в большом дефиците и здесь топит чаще всего углём, радиолов Кивнов на припасы даже не спросил. А, — сказал утвердительно, — я вижу, Салман приходил. — Так точно, командир, — ответил старший лейтенант Ласточкин. — Только не приходил, а приезжал на колесном тракторе, сам за рулем сидел. Я и не знал, что он еще и тракторист. — Придется тебе по необходимости крокодилом стать, быстро станешь, — ответил капитан. — Так и Салман. — А ты, можно подумать, на тракторе ездить не умеешь. — Умею, командир, и на тракторе, и на БТР, и на танке с БМП, и даже легким вертолетом управлять обучался. Хотя двум вертолётам при посадке шасси повредил. Младший сержант тем временем приступил к распаковке своих рюкзаков. В рюкзаке, принесённом старшим лейтенантом Ласточкиным, верхняя коробка показалась радиолову знакомой. Он уже имел дело с такой. Так и оказалось, это был высотный беспилотник самолётного типа, грубо говоря, штурмовой беспилотник. После чего из рюкзака была извлечена сравнительно небольшая упаковка, тут же младшим сержантом скрытая В упаковке оказался пульт управления беспилотником с достаточно большим монитором. В остатках в коробках из того же нелёгкого рюкзака находились части сборной катапульты для запуска беспилотника. "Сразу собирать?" спросил Сигалетов у командира. "А это нам на себе тащить?" Радиолов попробовал самую крупную коробку на вес, и осуждающе покачал головой. "Нам же скрытно передвигаться требуется. Зачем тащить Полетное время у дрона — 2 часа 40 минут. Мы его запустим, когда будем приближаться к месту работы, и пусть летает в воздухе. Ему там работы хватит. Тогда собирай. В сборке нужна тренированность, но запускать беспилотник, думаю, лучше на месте, чтобы его не определили локатором. Еще и неизвестно, сколько времени мы работать будем. Сборка катапульты заняла 8 минут. Не слишком доверяя в таком деле внутренним часам, Капитан Радиолов параллельно засёк время по часам наручным. Время совпало. Он знал, что внутренние его часы иногда дают сбой, но ошибка при этом сбое при достаточно большом, как сейчас, интервале времени обычно укладывается в 20-25 секунд. Если бы капитана сейчас кто-то спросил, зачем ему потребовалось засекать время, он не сумел бы ответить вразумительно, как уже часто бывало раньше, но потом оказывалось, что такая необходимость была. Как только сборка катапульты закончилась, младший сержант попросил разрешения выйти покурить. Из волкодавов ни один боец не был курящим, и потому все посмотрели на Сигалетова с осуждением. Только Радиолов, согласно, кивнул и пояснил, как из палатки выйдешь направо. Через две палатки промежуток, там стальное колесо вместо пепельницы и две скамейки для курящих. Но учти, в рейд пойдешь. — За два часа до выхода курить не будешь, иначе не возьму. Не курящий, запах курящего сразу почувствует. Сигалетов стремительно вышел и начал прикуривать, как говорилось, щелканье его зажигалки сразу за палаткой, но покурил он довольно быстро и, вернувшись к волкодавам, сразу начал разбирать содержимое рюкзака, принесенного лейтенантом Корошко. Этот рюкзак был, как показалось Родиолову, слегка полегче первого, Хотя, может быть, просто лейтенант Корошко был физически намного крепче Ласточкина и с рюкзаком управлялся легко. Младший сержант один за другим вытащил два ноутбука и один нетбук и разложил их на своей кровати. За компьютерами последовали коробчатые упаковки каких-то приборов, один из которых, сравнительно небольшого размера и в обтекаемом корпусе, Сигалетов сразу отложил на коробку с беспилотником. Это тоже должно летать, спросил радиолов. Это ретранслятор сигнала, без него мы не сможем добиться никакого результата. Сигнал с машины будет слишком слаб, а ретранслятор его усилит. С какой машины? не понял капитан. Основной сигнал будет посылать комплекс РЭБ порту БМ. Он будет стоять за 200 с лишним километров в стороне. Сигнал ослабнет от расстояния, но ретранслятор его подновит и направит точно в цель. Мы, конечно, постараемся направить ракету по лазерному лучу диспетчера, если это получится. Ну, согласно расчётам это возможно. Если не получится, будем взрывать ракеты прямо в самолётах. Тоже, если получится, дублировать второй сигнал мы не сможем. Но попытаемся хотя бы прочитать его и скопировать, и пусть американцы ищут причину взрывов. Догадаться будет сложно. Ладно, младший сержант. Ты разобрал своё имущество? Практически всё разобрал, знаю, что и где у меня находится. Тогда я сейчас звоню полковнику Черноиванову. Он вышлет за нами машину, поедем к нему получать конкретное задание. А это всё младший сержант показал на разложенные на кровати приборы и компьютеры, это нормально здесь оставить. Оборудование стоит несколько десятков миллионов рублей. Твои приборы остаются под охраной пяти вооружённых волкодавов. Это надёжнее, чем сейф в любом военном институте. Я звоню. Капитан вытащил трубку.